Глава 730. Черный генерал, представший в образе старика, куда более древнего, чем тот, что обучал Эрхарда, посмотрел на небо. «Я люблю образ ворона», — произнес он. «Ворон — благородная птица, мудрая, но сильная. Какого демона здесь происходит? Успокойся, мальчик». Первый из дарханов даже не повернулся к Хаджару. Он все так же смотрел на небо. «Я ведь уже говорил тебе, что сегодня не стану пытаться съесть твою душу». Хаджар вспомнил разговор, который состоялся у них на границе пустошей. «Это было несколько месяцев назад. Несколько месяцев, день, сотни лет, тысячи лет. В какой-то момент, Хаджар, ты перестаешь делать разницу между этими крупицами времени» для тебя все время сегодня. В этом, конечно, есть свои плюсы, но заканчивай с этим философствованием, прорычал Хаджар. Мне хватает и нена. И раз уж ты не собираешься пожирать мою душу, то, может, объяснишь, что в конце концов происходит. А что тебе непонятно? Все, — гаркнул Хаджар. Разговор я вел с осколком, запертым в моей душе. «А теперь передо мной стоит тень, которая обладает теми же знаниями. Это невозможно!» «Невозможно!» — кивнул старик. Он, тяжело опираясь на посох, сел на один из камней, чей-то скелет. «Когда ты попал в камень веры, так я назвал этот дворец пространства, то осколок моей души, что находился в тебе, слился с этой тенью». Если честно, процесс не из приятных. Тень оказалась намного, даже, скорее, безумно старше меня. До сих пор не понимаю, как это возможно. Хаджар тоже до сих пор не понимал, ничего не понимал. «Ты все это спланировал», — произнес он, с того самого момента, как показал сон про Эрхарда. «Иногда тебе стоит пользоваться своей головой, а не мышцами, Хаджар. Вновь та жуткая желтозубая улыбка. Если, конечно, не хочешь помереть раньше времени, а вместе с этим погубить и меня. Если потребуется, я брошусь на собственный меч, лишь бы ты света белого не увидел. О, не сомневаюсь, мой славный потомок, не сомневаюсь». Первый из дарханов отложил в сторону посох и потер ноги, так, будто те у него затекли. Но все же головой-то думай, полезно. Хаджар выругался, грязно и витиевато. «Зачем тебе это надо?» Старик пожал плечами. Он продолжал смотреть на небо. «Я уже предлагал тебе свое наставничество, Хаджар. Ты отказался» и отказываюсь до сих пор, упрям, совсем как я. В этом мы схожи, мы ни в чем не схожи, черный генерал. Первый из Дарханов никак не отреагировал на прозвучавшие слова. Хотя совсем недавно стоило ему услышать это прозвище, как он едва ли в ярость не приходил. Хаджар, глядя на сидящего в балахоне старика, действительно видел перед собой старика. Интересно, что произошло с его осколком, когда он соединился с древней тенью? Ведь, по идее, эта тень была едва ли неровесником данного бескрайнего мира, возможно, лишь на несколько эпох младше. Ты бы отказался от моего наследия, Хаджар, и однажды умер из-за своей глупости и упрямства» а вместе с тобой я бы потерял свой самый крупный осколок души. Я их и без того потерял уже достаточное количество, чтобы жертвовать таким большим. Если так продолжится, то мое заточение на горе черепов действительно окажется вечным». Хаджар вздрогнул. Порой он забывал, что его предок, первый из Дарханов, все еще был жив. Боги лишь разделили его душу на множество частей и разбросали по миру. А то, что не смогли разделить, заключили в темницу на горе черепов, погрузив в некий сон или его подобие. В таких высоких материях Хаджар не разбирался, да и вряд ли разбирался хоть кто-то, кто не находился на том же уровне, что и боги. «Я не понимаю, что изменится сейчас», — фыркнул Хаджар с какой стати мне принимать твое наследие? Я могу уйти отсюда с какой-нибудь техникой, которую ты добыл у своего противника, а ты останешься здесь навсегда». «На самом деле нет». Улыбка старика стала только шире. «Я привязан к тебе, мой славный потомок. Когда ты покинешь это место, покину его и я. И вместе с этим, потеряв тень, дворец пространства разрушится. «Что еще за дворец пространства?» «Боюсь, если начну тебе объяснять, ты сойдешь с ума, а тело с безумным разумом мне тоже ни к чему». Хаджара еще никогда прежде так искусно не посылали и не называли идиотом, так что он не нашел ничего лучше, кроме как выругаться. «Тогда я тем более выберу другую технику». «Да взять хотя бы эту!» Хаджар ткнул пальцем в воткнутый рядом с ним клинок. «Техника стального света — не лучший выбор. Плевать!» Подняв посох, первый из дарханов взял его обеими руками и оперся на запястье щекой. Выглядел он при этом так, как и любой старик, которому длительный диалог доставлял неудобства. «Предсказуемо, мой славный потомок!» Причем весьма. Дрожащий рукой, постаревший осколок души, указал на воткнутый в землю предмет. Хаджар, проводив палец взглядом, внезапно узнал в предмете шест копье. Точную копию оружия, принадлежавшего его другу. «Ты блефуешь», — чуть замедленно произнес Хаджар. «Это просто копия, и, и ты сам привел ко мне своего друга» а вместе с ним и его возлюбленную, Дора Марнил, кажется, милая эльфийка, потомок великого леса. Он ее не любит, как и она его. Если ты и вправду так думаешь, Хаджар, то ты не только глуп, но и слеп. Она была готова отдать за него свою жизнь. Что это, если не любовь? В конце концов, ты бы так для Анис не поступил, как и она для тебя. Хаджар из всей речи ухватился за несколько слов. «Была готова», — протянул он. «Дора еще жива?» «Пока, пока жива. И ты знаешь, если ты откажешься от моего наследия, я, пожалуй, не стану убивать Эйнена. Вместо этого я заберу жизнь его возлюбленной. А перед тем, как мы с тобой покинем дворец пространства, Покажу ему видение этого разговора. Пусть он знает, что его дорогой друг выбрал. Что он выбрал гордость и собственную безопасность, а не жизнь возлюбленной единственного товарища. Хаджар молчал. Чего не скажешь о первом из Дарханов. А ведь он бы пожертвовал собой не только ради тебя, но и ради Анис, если бы знал, что она, твой тот самый воспетый в песнях, единственный партнер на пути развития. «И заткнись!» — резко оборвал Хаджар. «Давай сюда свое наследие!» Старик мгновенно переместился вплотную к Хаджару. Он заглянул ему в глаза. Ощущения были сравнимы с теми, будто в тебя вглядывается сама Вселенная. «Ты знаешь, что такое наследие, потомок?» Все знания и умения, накопленные тобой за жизнь. Именно. Старик дотронулся пальцем до груди Хаджара. Тому показалось, будто смотрящая на него Вселенная вдруг рухнула ему на грудь. Они не откроются тебе сразу, Дархан. Вес даже крупицы моих знаний уничтожит не только тебя, но и десять километров вокруг твоего тела. Но теперь все они твои. Хаджар не знал, как описать то, что он испытывал. Да и как описать, когда целая вселенная вливается внутрь тебя. собственной глупостью ты приблизил тот час, когда я уничтожу твою душу и заберу это тело. Тело, которое я сам для себя и сделаю сильным. Каждое слово, произнесенное стариком, буквально впечатывалось в душу и сознание Хаджара. Ибо все, что тебе было нужно, чтобы обезопасить себя, это пожертвовать лишь одной жизнью. Лишь одной жизнью ради спасения многих, мой славный потомок. И если ты думаешь, что сможешь заменить мое наследие чужим, то ошибаешься. Мое наследие вытеснит из тебя любое другое, и глаза Хаджара вспыхнули яростным синим светом. Таким от которого даже тень черного генерала стала меркнуть. «Любое, кроме моего», — ответил Хаджар. «Наша битва, предок мой, только началась, и я, Хаджар Дархан, уничтожу тебя твоим же оружием». Мир вокруг начал разрушаться, а Хаджар, оставшийся в одиночестве на могиле мечей, с которой исчезла пылающая древняя руна, услышал лишь смех. Смех, постепенно переходящий в карканье.